Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор лютой ненавистью ненавидел динамщиц. Наверное, они чувствовали это и держались от майора подальше. А на контакт шли девушки исключительно контактные. Да и как можно отказать майору? Глава двадцать третья. Я обернулся на шорох и увидел Матакуши. Он наконец-то пришел в себя. «Где император?» – первым делом спросил он. «Что с ним?» Это был не император, а подделка, хмуро ответил ему кто-то из соучеников. Я не заметил кто, мне это было абсолютно неважно. Как подделка? возмутился Матакуши. Я же видел нашего императора собственными глазами, а этот, он с ненавистью показал на меня, напал на него. Кэзаму разоблачил обманщиков. Тут же возразили ему: они сами признались, что использовали подделку, чтобы проникнуть в академию. Мы все это слышали. Кэзаму снова спас нас. Матакуши замолчал, но смотрел на меня по-прежнему с ненавистью. А мне было интересно, как будет дальше проявляться заражение, ну или контакт, если про грибок я всё-таки придумал. Тем более, что грибки в моём мире неразумны, а Кутуруку, скорее всего, обладает разумом. Версию с грибком я не стал окончательно сбрасывать со счетов, но решил и другие варианты рассмотреть, чтобы разработать стратегию для каждого. Но построить новую теорию, кто такой Кутуруку, я не успел. Открылась дверь, и вошел Райка, а с ним четверо парней с повязками дисциплинарного комитета. Признаться, я напрягся, однако они не обратили на меня внимания, сразу же направились к ниндзя. Один взял из воздуха свитки и дав команду Кенпасу и Шишикиу отпустить теневых воинов, тут же спеленал их свитками. Причем из двух небольших свитков получилось два полноценных кокона. Во в том смысле, что ниндзя превратились в коконы. Действовали парни слажено и очень быстро. Отпущенные кэнпацу и шишуки его бесчисленные ниндзя не успели даже упасть. Они так и не пришли в сознание, а их уже подготовили к транспортировке. Ещё у одного парня из дисциплинарного комитета из-за спины выросли змееподобные отростки, которые обхватили оба кокона. Третий представитель дисциплинарного комитета заставил коконы левитировать. а четвертый все это время охранял своих коллег. Следил за нами и в целом за обстановкой. Хотя, чего за нами следить? Это мы задержали диверсантов, а не они. Ну да ладно, мне без разницы. Ниндзя рассказали нам многое. Конечно, при профессиональном допросе из них еще могут выбить какую-то информацию, но и того, что мы узнали, пока достаточно. Хотя, очень хочется узнать, как именно они заполучили свое секретное оружие. и связано ли оно как-то с куту руку. Но, думаю, я так или иначе, это все равно выясню. Когда парни из дисциплинарного комитета готовы были унести кокона-ниндзя, тот, который охранял товарищей, оглядел присутствующих и сразу же, выделив лидера, спросил у меня. «Вы успели допросить их?» Я кивнул. «Скрывать это не имело смысла. Все мои соученики все слышали и могут повторить. «Пойдешь с нами?» — сказал парень. «Нет». — жестко перебил его Райка. «Никто отсюда никуда не уйдет. Все эти люди важны для программы, над которой мы с Арино-сенсей сейчас работаем». «А где Арино-сенсей?» — спросил парень. «В хранилище». Не моргнув глазом, соврал Райка. Парень постоял, подумал немного, а потом сказал. «Оставайтесь тут, никуда не уходите. Мы сейчас вернемся, и вы расскажете нам, что вам удалось выяснить». Дождавшись моего кивка, четверка парней вышла из аудитории, прихватив с собой коконы. Когда они покинули лабораторный корпус, я спросил у Райха: "И что теперь? Что им говорить?" Райх о понял меня и подбирая слова, ответил: "Это дисциплинарный комитет, поэтому мы все должны рассказать им всё, абсолютно всё, что увидели. И ты тоже, всё, что увидел, когда пришёл на урок. Ничего не утаивай. Только то, что видел, или и мысли тоже?" уточнил я. "Кто ты такой, чтобы строить предположения?" надменно спросил Райх. Для этого есть люди не читать тебе. Ты вообще тут в Академии магии второй день всего лишь. Я кивнул и сел за стол. Всё понял, как скажете. И оглядевшись, спросил: "А где преподаватель? Кто у нас занятия должен вести-то?" И тут в классе повисла тишина. Похоже, что я высказал вслух мысли всех моих соучеников. Райков вздохнул и прошёл к учительскому столу. Урок уже скоро закончится, поэтому давайте не будем тратить время. Занятия проведу я. Вот так поворот. Райка с Арине не говорили, что они должны сейчас вести занятия. Однако лаборант и не пытался искать преподавателя. Знал, что с ним произошло. И, кстати, когда он пришел с парнями из дисциплинарного комитета, ни Рена, ни Деичи с ним не было. Куда они делись? Я готов был соскочить и бежать, искать парней, но Райка сказал вроде бы всем, но смотрел при этом на меня. Все хорошо, все под контролем. «Садитесь на свои места. У нас осталось немного времени, и нам нужно решить, что делать дальше». С тем, чтобы решать, у Райха были проблемы. Хоть со мной все время и разговаривал он, но решение в их дуэте принимала, похоже, малышка Рене, потому что сейчас Райха смотрел на нас и молчал. Спустя некоторое время он сказал, обращаясь ко мне. «Здесь все те, кто вчера ночью избежал встречи из Кутуруку?» «Все», — ответил ему я, — «плюс с нами Матакуши». Он побывал в карцере. Один человек всего побывал. Да. Ну, этот вопрос мы решим, сказал Райка. И ещё на одного человека травы у меня хватит. Что за ерунда? тут же спросил Матакуши. Какой такой травы? Чтобы восстановиться после карцера, ответил Райка. И он почти не соврал. На лице Матакуши промелькнула тень ужаса, и в глазах вспыхнула надежда. Мне его даже стало жалко немного. А вот остальные ребята встревожились. Что происходит? спросил Кинпацу. Я оглянулся и увидел, что тот же вопрос был и на остальных лицах. Вам нельзя возвращаться в общежитие, сказал Райка. Сразу же посыпались вопросы: почему, что происходит, где мы будем жить? Райка беспомощно посмотрел на меня. Пришлось встать и сказать: Как вы уже знаете, на территорию академии проникли злоумышленники. Вы их видели, но мы не уверены, что задержали всех. Вполне возможно, есть ещё кто-то. Сейчас главная задача — обеспечить нашу безопасность. Поэтому пока никто не должен покидать лабораторный корпус. Даже днем, не то что ночью. Нам повезло, что мы застряли тут, в этом здании. Тут хорошая магическая защита. Про то, что главный защитник Арино-сенсей ранен, я решил не говорить. Ни к чему это всем знать. К тому же она только ранена, и с ней Макота. Он поднимет ее, я в это верю. По-хорошему, моим одноклассникам нужно было бы рассказать правду. Ну как это сделать, если я сам до конца не во всём разобрался. Так что пока просто решил предупредить, а там видно будет. А как же другие занятия и столовая? Тут же спросили ребята. Давайте подождём парней из дисциплинарного комитета, посмотрим, что скажут они, предложил Райка. Его слова восприняли нормально. Они были понятны, тем более что парни из дисциплинарного комитета нам так и сказали дождаться допроса. Вот только я не знал, как относиться к допросу. Райха однозначно дал понять, про то, что произошло в лаборатории и про ранение Арины, рассказывать не нужно, и своими мыслями делиться тоже не следует. Во всяком случае, пока мы не будем точно знать, кому можно доверять, а кому нет. Сейчас, пока каждый, кто хотя бы раз оказался в карцере или ночу на улице, наш потенциальный враг. Кстати, мы такую же тоже. Сколько бы там травы у Райха не было, да и сам Райха сорена Наверняка пока учились. Так, стоп. Я сейчас загоню сам себя в тупик, и окажется, что кроме как себе никому доверять нельзя. Так и до паранойи недалеко. Нужны факты. Но вот с ними как раз беда. И да, вопросы с проживанием и питанием решать придётся в любом случае. Я задумчиво оглянул в окно и увидел, как на ветке ядовитого кустарника оселась стайка птичек. Небольших, как воробьи, только с жёлто-чёрным оперением. Из-за пёрышек я их и увидел. Среди зелёных листьев и коричневых шипов пташек было хорошо заметно. Они спокойно перескакивали с ветки на ветку, что-то склёвывали. Иногда ныряли в гущу веток и выныривали оттуда. Взлетали вертикально вверх, раскинув крылья и вращаясь. Было такое ощущение, что взлетали на перегонки или кто выше. Как будто соревновались или играли. Кустарник же не просто сидел, как нормальный кустарник, нет. Он как будто подставлял ветки птичкам. Или наоборот, убирал с дороги, чтобы ветки не мешали птичкам летать, словно живой. Я понимаю, что растения тоже живые, но тут было именно взаимодействие. Сразу вспомнилось, как кустарник тянулся ко мне. Что-то не так было с этим кустарником. Плющ я, который можно использовать как лекарство. Почему-то вспомнилось, как кустарник проходил мотакуши. Он просто шёл через него и всё. Интересно, тогда кустарник тоже убирал шипы? За размышлениями я забыл и про Райха, и про одноклассников, и про ниндзя с кутуруку. Сидел, смотрел на птичек и думал о кустарнике. Красиво, раздался голос Азуми. Она сидела рядом со мной и тоже смотрела в окно. Я улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ. Сразу стало тепло. А Азуми сказала: "В этом году птички тори рано прилетели. Наверное, зима будет ранняя". Зима Первой реакцией была ностальгия по заснеженным равнинам и деревьям в Инии, но потом в голову ударило: зима. А мои тёплые вещи в комнате Кенпацу, как и оружие. А потом я вспомнил, как мы ещё в форпосте отправлялись в академию магии. Домашние все были с баулами, значит, у них тоже есть тёплые вещи. А эти вещи тоже в общежитии, а у тех, кто отправлялся в тюрьмы, тёплых вещей вообще нет. Как они будут зимовать? К тем проблемам, которые у нас уже были, добавилось ещё одно глобальное, потому что в общежитии и за вещами мы пойти не сможем или сможем. На ярких птичках теперь я смотрел совсем по-другому, как на предвестников грядущих проблем. Ни Райка, ни других я больше не слушал. Я думал о том, как организовать вылазку в общежитие за вещами, а ещё о том, как мы тут разместимся. Стало смешно. В тот момент, когда мы в первый раз пришли сюда и увидели, как исследуют мою некоторых наших одноклассников, мне даже в голову не могло прийти, что я всерьёз буду думать о том, как разместиться в лаборатории. Параллельно с этим я думал о том, что нужно помочь родителям Кэзаму, потому как в беду они попали из-за меня. Именно я виноват, что клан Такаги угрожает им. Знал ли отец об этом? Думаю, знал. И ни слова не сказал мне, сделал всё, чтобы защитить А вот я был эгоистом, думал только о себе. Непростительная ошибка, которая может стоить в жизни людям, ставшими мне близкими. И чтобы исправить ее, мне нужно отправиться домой, отсюда я ничего не смогу сделать. Но и людей тут я бросить не могу. Неожиданно для себя я стал их лидером. Они с надеждой смотрели на меня, я не мог их подвести. Я снова глянул в окно и увидел, как кустарник расступается, пропуская парней из дисциплинарного комитета. Тех же, которые забирали ниндзя. Интересно, почему допрашивать нас они идут вчетвером? Решили действовать параллельно, чтобы было быстрее? Или готовы к тому, что кто-то из нас окажется пособником ниндзя? Птички, едва парни приблизились к ним, прыснули в разные стороны, облетели их по широкой дуге и сели на ветки кустарника подаль. Теперь наблюдать за ними стало неудобно, и я повернулся к двери, ожидая, когда войдут представители местной власти. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась, и все четверо вошли в аудиторию. И не просто вошли, а с ходу разошлись по всем четырём углам, быстро, как при спецоперации. Мы только глазами хлопали в виде это. Лишрайха попытался протестовать, но даже сказать ничего не смог. Четвёртый взмахом руки заткнул его. А потом я почувствовал, как меня накрывает чем-то плотным, густым, вязким. Да вашу шмать! Я вскочил и грохнул по столу кулаком. Что, нельзя спросить по-человечески? Парни из дисциплинарного комитета удивились, но быстро оправились и тут же подняли руки. И давление на меня усилилось многократно, принуждая сесть. В тот момент, когда я готов был швырнуть стулом в ближайшего представителя власти, дверь открылась, и в аудиторию вошла Арине Сансай. Нет, она не вошла, вылетела, словно разъярённая львица. "По какому праву, рявкнула она, вы используете в моей лаборатории силовые поля?" Вам напомнить, над чем мы работаем. Арена Сансай попытался остановить её тот, что был ближе к двери, тот, который говорил, что они вернутся с допросом. Видимо, старший в этой четвёрке. "Вон!" зарыла малышка Арена. Зарыла так, что стёкла в окнах зазвенели. Не хотел бы я сейчас оказаться на месте этих парней. Мы должны допросить. Старший сделал ещё одну попытку. Арене Сансай подскочила к нему и прямо в лицо прошептала: Если в ваши силовые поля нарушат работу моей установки, объясняться с императором до да будут благословленные его дни, вы будете сами. Парень ещё несколько минут смотрел на Арена, но потом плечи его опустились. В следующее мгновение давление исчезло, и дышать стало легче. "Арена-сэнсэй", сказал парень. "Простите нас. Мы были слишком самонадеянны". И он согнулся перед ней в поклоне. И остальные трое тоже поклонились. "Покиньте учебную аудиторию. приказала Арина. Блин, я любовался ей. Такая сила духа пришла и махом выстроила дисциплинарный комитет. А нет, не выстроила. Уходить парни не спешили. Главный снова поклонился и сказал: "Простите нас, Арина-сэнсэй. Мы не можем уйти. У нас приказ ректора академии. У нас чрезвычайная ситуация. Мы должны допросить всех, кто находится в этой аудитории". Арина немного помолчала. рассматривая представителей власти как червей, недостойных её внимания, а потом разрешила: "Допрашивайте, только без применения силовых полей". Парней её взгляд не смотрел абсолютно. "Разрешите использовать чары слепоты и глухоты, чтобы учащиеся не слушали, что говорят их товарищи", попросил старший. Я видел, что Арины не хочет разрешать, и также видел, что выбора у неё нет, как бы она ни хотела разнести тут всё к чёртовой матери. а ей придется подчиниться. И она подчинилась. Но так, как будто это было ее собственное решение. «Я разрешаю вам использовать чары глухоты и слепоты, но без силовых полей», — с высокомерным презрением, сказала она. А потом повернулась спиной, и словно королева прошествовала за учительский стол и села на стул, освобожденный подскочившим Райка. Было ясно, что малышка играет с огнем, потому что, скорее всего, чары применят и к ней. И она это прекрасно понимала. А если учесть, что во время инцидента в июне была в аудитории, и она не знает о чём мы с Райкой решили умолчать, то ей грозят неприятности. Я хотел как-то подводрить её, но в этот момент погрузился в кромешную беззвучную темноту и тут же почувствовал, как мои руки касаются рук. Эту руку я не спутал бы ни с какой другой. Это была Изуми, Изуми, малышка моя. Как приятно ощущать её руку в своей. Я с нежностью переплёл наши пальцы, а потом ласково сжал её руку, понимая, что тактильный контакт и обоняние это единственные из ощущений, которые остались и у неё, и у меня, и у всех, кто находился в этой аудитории, разве что кроме представителей дисциплинарного комитета. И тут мне в голову пришла дерзкая мысль. Я хорошо помнил, где стояли эти уроды, которые пришли допрашивать нас, и вряд ли они сильно сместились, плюс они уверены, что мы все глухие и слепые. «И это наше преимущество». Я свободной рукой как бы протер глаза и прикрыл рот. И тихонько приказал. «Всем тем, кому применены чары глухоты и слепоты, приказываю ощутить звуки кожи».